Глава 4 «Благодарю вас ещё раз, мессир, тогда в той потайной зале вы меня просто спасли». «Да твою лично!» «Всё, уже поздно прятаться, они нас заметили». Вздохнул я, понимая, что отправляться на передовую вместе с сэром Трэгистом и Графоном было плохой идеей. «Так, секунду, сейчас раздам щиты. Все готовы, драпаем». Ну или, по-благородному, предпринимаем тактическое отступление на заранее подготовленные позиции. Мы все трое развернулись и дружно начали карабкаться вверх по склону, покрытого лесом холма, у подножия которого и засветились раньше времени. Стрелы, выпускаемые лучниками, составляющими, похоже, 90% сил наших текущих врагов, свистели над головой, по бокам и излучно тыкались в повешенные на спину ростовые щиты, прикрывающие все от сапог и до затылка. Щиты до того мирно почивали в моем миниатюрном кошелечке со свернутым пространством, который половину резерва магических сил на свою работу сожрал паразит. Не знал бы обратное, заподозрил бы, что они с живым артефактом прямые родственники». Допрос выживших диверсантов, среди которых, увы, не оказалось их командиров, подтвердил наши худшие опасения. Отряд Жекия наглого действительно собирался для того, чтобы действовать в тылу Королевской армии по плану командования сил вторжения. Руководство данного формирования составляли опытные солдаты Вереи при поддержке пары жрецов Бога войны но ну, одезертировавший сброд играл при них лишь роль массовки и пушечного мяса. Никаких активных действий данное незаконное бандформирование, находящееся вдали от основного района боевых действий, пока не предпринимало, копя силы и выжидая удобного момента. А потому, если кто из штаба зале о нем и знал, то временно махнул рукой. Управление всем этим сбродом из основного лагеря захватчиков осуществлялась чуть ли не в реальном времени, благодаря усилиям моего условного коллеги, чародея Альберта Портала, способного по амулетам-маячкам, имеющимся у достаточно высокопоставленных и нужных персон, связать с вратами перехода любые две точки в радиусе многих километров. Причем последнее слово его имени, как ни удивительно, было не кличкой, а официальной фамилией волшебника, чьи предки на протяжении сотен лет пытались восстановить достижения древних магов на ниве управления пространством, и даже паспортные данные себе в честь выбранной стези поменяли. Придворным магом он, правда, не являлся, поскольку у наших соседей такой должности вообще не имелось. Больше ничего хорошего о нем выяснить не удалось. Только плохое, свидетельствующее о его уме, силе и опыте. Когда я узнал о данном факте, то восхитился, выругался и запаниковал. Чародей, условно способный вернуть меня на землю, ну или хотя бы представляющий, что именно необходимо для этого, имелся в зоне досягаемости, но был не только очень силен, но и крайне враждебно настроен. А силы Вереи, учитывая его способности, получали громадное преимущество над защитниками Азалии. Да. Даже Альберт не мог переправить с места на место армию, но неуловимость небольших хорошо натренированных отрядов, доставляющих нам столько проблем в тылу, получила свое объяснение. Многого рядовые агенты, которые должны были изображать недавно нанятых на работу слуг, вы не знали, но в одном уверены были на все 100. Где-то уже Жеки Наглова есть портальный маячок, по которому он в случае необходимости получит подкрепление или сбежит сам вместе с наиболее ценными кадрами. Собственно, почти четверть из оказавшихся в плену людей первоначально готовилась влиться именно в его отряд. И лишь в последний момент, когда их руководство невесть с чего изменило планы, узнало о новом пункте назначения. Сар Трегест, как только это услышал, в категоричной форме потребовал разобраться с этой проблемой, напрямую угрожающей безопасности его владений, отвлекаясь лишь на то, чтобы лишний раз поблагодарить своих спасителей. Не знаю чем, но похитители, принявшие его облик, изрядно благородного рыцаря напугали. Я, в принципе, тоже к ним особо теплых чувств не питал, с регулярной армии вереев встретиться не стремился, да и маяк для постановки портала было бы хорошо захватить и передать компетентным специалистам а потому практически мгновенно оказался разработан план мести. Конечно, в других условиях рисковать своей шеей ради таких пустяков и не подумал бы, но забыть о категорическом требовании Малфурия уничтожит того, кто рассердил его, сложнее, чем не заметить отсутствие в организме сердца. А тот полугном явно не последний среди верхушки Вереи, раз он находился среди волшебников, каким-то боком причастных к открытию порталов. Получается, самым простым способом обеспечить его гибель, ну или хотя бы получить возможность добраться до его шеи, не встречая на пути особо значительных помех, будет просто сделать так, чтобы Азалия победила в войне со своим вероломным соседом. А там, пойдет ли нужная личность в битве, пойдет ли под топор палача или же просто окажется в плену, уже все равно. Даже если реализуется последний вариант, оставляющий ей наибольшие шансы, Придворный маг достаточно влиятельная фигура, чтобы без малейших для себя последствий уничтожить практически любого узника, исключая лишь лиц королевской крови и кого-то из аристократов, имеющих родичей на нашей стороне. Да просто скажу, что полугном готовил побег при помощи особо темной и запретной магии. Главное теперь и нам подготовиться получше. Увы. На помощь живого артефакта в деле уничтожения данной персоны надежды мало. Достаточно лишь вспомнить, как исчезла в никуда сила мулфурия ранее без особых проблем одолевшая прошлого главу ковина Магов и разгромившая светилище бога войны, несмотря на отчаянную защиту последним своего имущества. «В сторону!» – скомандовал я, когда мы, наконец, взобрались на холм и увидели своих сменщиков, стоящих метров на 300 дальше, после чего тут же толкнул своих спутников в заранее подготовленное укрытие, а проще говоря, яму. Копал ее лично, но без всякой активной магии, на одном лишь усилении живым артефактом мускулов, а потому шансы на наше обнаружение были невелики. Даже опытный геомант мог без особого труда почувствовать лишь серьезное сотрясение почвы от шагов или движений, ну или чары, заключенные в ней. Но обычную полость, где сидят трое тихих, как мышки людей, в горячке погони наверняка пропустят. Плетеная крышка, покрытая, по примеру, партизан слоем дерна с живой травой, надежно скрывала от обычных взглядов. «Сидим и дышим через раз», — напомнил я своим спутникам. «Графон, тебя это отдельно касается. Если опять заревешь, у тебя на тролихе» да еще и припасов на свадебный пир ей оцыплю, чтобы муженек как минимум до первой брачной ночи дожил. «У тебя есть на примете среди них настолько хорошие знакомые, что ты мужиков подгоняешь!» Не смог удержаться от того, чтобы съязвить четвертерк, но потом и правда замолчал. Спустя примерно минуту после того, как мы спрятались, На холм взобрались преследователи, половина из них пустилась дальше в погоню, а оставшиеся на одном месте начали выпускать стрелы по удалившимся беглецам и окончательно нас скрыли. Ибо вряд ли вражеские чародеи и жрецы будут пересчитывать, сколько именно сейчас рядовых бойцов осуществляет захват подозрительных личностей, замеченных около лагеря. Скорее уж они сейчас спешно готовят свои основные силы к бою, а также сканируют окрестность и, думаю, уже обнаружили небольшой конный клин, выметнувшийся из-за деревьев и стоптавший незадачливых преследователей. Бросаться в лихую кавалерийскую атаку на засевших на возвышенности стрелков всадники не стали. Но вслед за ними показались гвардейцы и солдаты сэра Трегеста, также оснащенные дальнобойным оружием, но здесь и сейчас имевшие подавляющее преимущество в численности. И, кстати, они там были не одни. Благородный рыцарь не только повыгребал из своих владений всех, кого мог, но и по соседям, с кем имел более-менее хорошее отношение, прошелся. того удалось собрать чуть меньше полутора сотни воинов. Правда, примерно треть из них являлась по факту либо крестьянами ополчения, либо вернувшимися из резерва стариками, до того минимум несколько лет проведшими в праздности и отошедшими от дел. Пара залпов, и рядом с нами остались лишь те, кто смог вовремя ссыпаться вниз по крутому склону. А вот затем горстки нахальных защитников Отечества пришлось спешно отступать от лавинообразной массы дезертиров, намеревающейся раздавить наглецов, многократно уступающих им в численности. Надеюсь, ливень стрел, выпущенный ими, сразил не слишком многих. Происходи действия на открытой местности, без безлошадные шансов спастись не имели бы. Но буйная девственная природа отлично задерживала оперённых посланец смерти ветками и стволами деревьев. Не пора", «Не пора!» – прошептал графон, сверкая глазами, и нетерпеливо ёрзая из стороны в сторону. Про нарушение звукомаскировки он то ли забыл, то ли решил, будто в наступившей какофонии его не услышат. Думаю, последнее вероятнее, так как проклятия, руганье и топанье неслись буквально отовсюду. А крышка убежища пару раз содрогалась, когда на нее наступали. «Я уже слышу, как кто-то командным голосом орёт у подножия». «Рано», — уже не понижая голос, ответил ему я. «Как кони над нами будут, начнем действовать». «А если в обход пойдут?» «Да нет, здесь другого нормального пути. Игеря два раза проверили», — фыркнул рыцарь. «Холм этот, хоть и крут, но свободен, и кони пройдут, не особо напрягаясь. А чтобы с фланга к нашим людям зайти, через такой бурелом продираться придется. Оптимальные для поглощения объекты в зоне досягаемости. Толкнулся в голову мыслеобраз от живого артефакта, почуявшего подходящую для него добычу. То есть людей, одаренных сверхъестественными способностями. После чего крышка тайника, красиво кувыркаясь, улетела в сторону, просто выбитое моим телом, несмотря на броню, подпрыгнувшим в высоту метров на десять. Лучник, стоявший, как оказалось, прямо над нашими головами, шмякнулся вниз куда менее красиво, да и почти не крутился в воздухе. Секунды, проведенные в свободном полете, благодаря ускоренному восприятию, дали достаточно времени, чтобы осмотреться. Вокруг дезертира армии Азалии, отличающиеся от тех, которые попались нам чуть раньше, лишь весьма незначительно. Увы, их количество заставляет поджилки трястись, ибо если каждый из них выпустит по стреле, и хотя бы десятая часть из них меня поцарапает, придворного мага придется собирать воедино с увеличительным стеклом. А прямо по курсу находятся только взобравшиеся на склон всадники в богатых доспехах числом около двух десятков чьи разгоряченные подъемом и предстоящей схваткой кони раздувают бока. Но перед смертью, как известно, не надышишься. Выстрелившие вперед словно снаряд из катапульты щупальца хватает ближайшего из всадников, и, несмотря на полученный ожог от какого-то защитного амулета, молниеносно подтягивают своего носителя к стремительно обгладываемой жертве. «Обрушь это место!» Скомандовал я своему симбиоту, виртуозно управляющемуся с магией земли, видя, как несутся ко мне боевые четкие жрецов бога войны. Кажется, этим доспехом тоже долго не прожить. Думается мне, что наполненные святой силой оружие оставит на них в лучшем случае огромные вмятины. Ресурсов должно хватить, и восстановить их в условиях такого окружения не слишком долгое дело. Платоядное творение темной магии и воли древнего подземного бога с огромной склонностью к гномоедству даже отвечать согласием не стало, а сразу же принялось за работу. И щупалец, лавиной вытекших из рукавов, сложилась хитрая трехмерная фигура. Повторить ее не взялся бы и чемпион по построению карточных домиков. Вниз из получившейся конструкции ударила волна темно-зеленого света, не заметившего копошащихся на земле людей, а оканувшего в глубины недр, отозвавшихся недобрым ракотанием, предвещающим грядущую бурю. С тяжким, надсадным грохотом холм пополз вниз вместе с теми, кто находился на нем, то есть несколькими десятками солдат, Жекой и его ближним кругом, если они, конечно же, были здесь. Лошади испуганно ржали и вставали на дыбы, некоторые вовсе понесли. Впрочем, кони спасти себя или своих хозяев все равно не смогли. Почва стремительно размягчалась, и любые объекты тяжелее перышка просто тонули в наколдованной грязи. На всякий случай, не желая ухнуть вслед за ними, я подпрыгнул высоко в воздух, так как бронированные сапоги начали опасно погружаться в землю. Чтобы не упасть обратно, поскольку летать как-то не умею, Пришлось опереться обо все еще относительно плотный участок несколькими щупальцами, словно ходулями. В меня, повисшего на высоте около десяти метров, несмотря на молниеносность происходящего, успели выпустить несколько бронебойных арбалетных болтов, приправленных чарами и оставивших после себя раны, не желающие закрываться. А также как минимум одно полноценное заклятие, обжегшее связанного с темной сущностью симбиота до такой степени, что он оказался вынужден срочно втянуть в себя все дополнительные конечности и практически выпал из схватки на какое-то время. Но, к счастью, заклинание усиления голоса удалось сотворить самостоятельно и даже удержать его от развеивания, когда ноги ткнулись в грунт, ставшим мягким, как глина, после всех сотворенных с ним манипуляций. Слушайте все! Если игра на нервах дезертиров не сработает, и те не поведутся на блеф, Придется убегать. И очень быстро. Собственно, для этого-то рыцарь и графон, наконец вылезшие из тайника и ставшие по бокам, как наиболее боеспособные и трудноубиваемые юниты, вместе с которыми можно будет успешно совершить прорыв, пошли со мной. Хотя им я наплел какой-то чушь про внушительность, и то, что одинокий волшебник будет восприниматься не слишком-то умными солдатами, Совсем не так, как он же, плюс официальная часть в виде несомненных офицеров. Я проглот, придворным оказали и глава ковеном магов. Беру вас в плен так, как уже сделал с лазутчиком Вереи, известным как Жека Наглый, и свора его прихлебателей. Главное, чтобы они посреди патетического монолога открыться не смогли. Кто знает, какими силами обладают засланцы врага и кто среди них, может оказаться, кроме жрецов, бога войны. У тех, насколько помню, по книгам и собственному опыту схваток с данными священнослужителями повышены физические кондиции, очень хорошо развито умение настучать ближнему своему в бубен, да есть некая склонность к управлению насыщенным божественной энергией пламенем. В общем, против похоронившего их в своих глубинах завала ничего достаточно надежного не найдется на чем и строился расчет при планировании крайне рискованный, но все же имеющий шансы на успех операции. Одумайтесь. А лучше вообще не думайте, а слепо подчиняйтесь. Для убедительности еще фонариков с десяток над головой живой артефакт попросим повесить. Не стандартных, дающих теплый свет, почти аналогичный солнечному, а очень-очень ярких, режущих глаза. И цвет пусть будет как у огня. Ах да, и синенькие разряды молний пусть змеятся гипнотически. Сил уйдет не так уж и много, а результат получится для неискушенных в магии, похожий на очень страшное колдунство. Даже если кто опознает обман, то после похороненных живьем руководителей дезертиров остальные ему попросту не поверят. Вас обманули и заставили служить тем, кто сначала убивал жестоко, кроваво и безжалостно а потом хитростью заставил выживших служить себе. Со стороны королевского правосудия обещаю снисхождение и прощение тем, кто искренне раскается в совершенных преступлениях и будет готов кровью искупить свою вину. Штрафные батальоны, вернее их средневековый аналог, в этом мире известны с из глубокой древности и никаких нежелательных инноваций подобное развитие судьбы, стоящих передо мной людей, не принесет. Кстати, очухавшийся живой артефакт, видно решивший, будто бой закончен, начиная демонстрировать признаки недовольства тем, что еще не получил себе ни одной жертвы. Сосущее чувство голода, равное которому испытывают, наверное, лишь вампиры, начало расползаться из живота по всему организму и туманить рассудок. А если бы меня, за исключением лица, не скрывали доспехи, то все собравшиеся здесь увидели бы, как плоть придворного мага усыхает прямо на глазах. Вернее, всасывается изнутри магическим паразитом, полезным и вредным одновременно. Интересно, внешний вид сильно поменялся? Когда легко узнаваемые латы и мантию с нему со скелетом не перепутают? «Но если вы и дальше будете вести себя как бунтовщики, то и разговор с вами будет как с бунтовщиками». Заклятие усиления голоса старалось на полную мощность. Очень удачно из насыпи, образовавшейся на месте холма, вылезла чья-то рука, затянутая в латную рукавицу. Один из погребенных заживо явно не хотел оставаться в сотворенной магии могиле, а стремился наверх, к свету и воздуху. И нарвался на хищное объятие живого артефакта, спущенного мной с цепи. Бедолага. Свившиеся в тугой жгут щупальца обвили пытающуюся найти опору конечность и выдернули ее обладателя наружу одним рывком. А затем опутали человека, облаченного в изукрашенные цветными эмалевыми узорами белоснежной латы, неприятным даже на вид содрогающимся студенистым коконом, продержавшимся на своем месте лишь пару секунд. Закончив расправу над добычей, плотоядные конечности спрятались в тело своего носителя и сделали вид, будто их тут и не было, а покачнувшиеся доспехи, внутри которых уже не было ничего живого, рухнули. И слетевшего с плеч шлема выкатился чистенький беленький череп, вылизанный буквально досуха. Лица, облеченные властью, достаточной для вынесения вам приговора уже здесь, в виде меня, офицера Королевской гвардии и местного владетеля сэра Трегеста, И их солдат, чьи боевые порядки вы можете видеть у кромки леса. Надеюсь, все понятно. Сложить оружие. Это был самый рискованный момент. Однако все пошло как по маслу. Покосившийся сначала настоящий рядышком отряд, численность которого из-за деревьев оценить не удалось, потом на замершего могучего мага, буквально минуту назад устроившего мини-землетрясение, а затем подвергшего одного из командиров очень страшной смерти, дезертиры начали сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее выпускать из рук свои луки и сбрасывать с плеч колчаны полный стрел. Процесс, правда, немного затормозился, когда с разных сторон от меня вынырнули из земли две лысины жрецов бога войны, чьи обладатели, видимо, долго тренировались в синхронном плавании под водой и изрыгании пламени на ближнего своего». Уйти от двух потоков огня, возникших совершенно неожиданно, нашей группке не получилось. А живой артефакт, временно не способный к слишком уж активным действиям, ничем в данный момент помочь не смог. К счастью, мои спутники, как раз стоявшие с боков, приняли на себя основной удар. Сэр Трегест доказал, что свое звание и прилагающиеся к нему доспехи, которые защищают не только от стали, но и от чар, он носит по праву. С стремительным рывком рыцарь добрался до святого биологического огнемета, безуспешно пытавшегося расплавить надвигающуюся угрозу, и снес ему башку мечом, словно клюшкой для гольфа. А графон, чья одежда заполыхала, будто облитая бензином, лезвием артефактного топора сначала сбил с себя чары, как засохшую грязь, а после метким броском оружия проделал в черепе священнослужителя, от удивления даже прекратившего колдовать, дополнительное отверстие. «Ну, хоть в шею повывел», — со вздохом странного облегчения заметил четвертерк, рассматривая свои руки, покрывшиеся жуткими ожогами. Боли он то ли не чувствовал, то ли умел виртуозно не показывать своих ощущений окружающим. «Все паразиты кусачи испечься должны были. Теперь можно и не мыться лишнюю недельку». «Ты, главное, в привычку такие меры профилактики не вводи», — буркнул я, с тревогой ощущая как просторно стало в доспехах. И, наблюдая, как воспрянувшие было дезертиры, все же не решаются броситься на нас, а уныло подставляют руки выдвигающимся к ним солдатам, вооруженным большим количеством веревок. И где их столько набрали? Похоже, придется действовать далеко не самым красивым образом. А именно дать команду щупальцам, пока никто не видит, порыскать по недрам устроенного завала и подъесть всех, кто там окажется. И еще живым, если таковые имеются, избавление от мук. И моему жутко жадному до добычи симбиоту повод привести носителя в норму. А еще плотоядные отростки, думаю, сумеют отличить от ненужного хлама кошели с монетами и магические артефакты. А не то местоположение нашего отряда враги по запаху паленой свинины определять будут. Что-то вымотала меня эта акция. Присяду, пожалуй». При помощи своей магии, неуклюжей, так до конца и не освоенной, да к тому же не слишком-то сильной, секунд за двадцать удалось создать из удачно найденной большой кучи земли, оставшейся после обвала, некое подобие трона с высокой спинкой. Наличие последней было обязательным. Лишь через нее щупальца могли пройти вглубь почвы так, чтобы их не смогли увидеть окружающие. Ведь когда в бою маг уничтожает врага жутким способом, это одно. А когда он после этого пожирает его труп, пусть даже не ртом, а сотворенными чарами искусственными конечностями, уже совсем другое. Быть страшным чудовищем и презренным падальщиком в глазах окружающих, как говорится, две большие разницы. Живой артефакт, понявший идею, незаметно выпустил свои отростки через амбразуры в тыльной части керасы. И они тут же закопались вглубь, как дождевые черви на реактивной тяге. Ну все. Теперь главное не шевелиться, чтобы импровизированная креслица не разрушилась и не выдала. Вот только прохладно чего-то, как бы за то время, которое понадобится хищному симбиоту на сбор трофеев, не застудиться Он же, зараза, жадная. За исцеление, как пить дать и еще чего-то, а лучше кого-то съесть попросит. «Мэтр, а вы разве лагерь осматривать не пойдете?» Несколько обескураженно спросил рыцарь наблюдающий за моими действиями с недоумением. «Зачем?» «Фух, не пожал плечами. Этого истонченная внутри спинка земляного трона точно бы не выдержала. Хорошие агенты верея или у нас под ногами, или оттуда уберутся раньше, чем ваши люди закончат вязать пленных. Да и потом. Тот тип в броне, покрытый узорчиками, это разве был не Жека наглый? Очень уж видок у него вызывающий при жизни был». «Вполне возможно», – задумчиво кивнул сэр Трегест, и тут же на перегонке с орком принялся мародерствовать, сдирая с обглоданного до костей мертвеца его доспехи, больше похожие на произведение искусства. «Готов поспорить, маячок для портала у него с собой», – добавил им вслед я, с интересом наблюдая, как родственник короля и благородный рыцарь обирает бренные останки поверженного противника. И, кстати, они уже нашли там довольно много интересных вещиц, буквально фонящих магией. Вот только знать бы, какая из этих штук маячком является. Но ничего, сидящие в замке диверсанты подскажут. Внезапно глаза сами собой зацепились за большой белый кристалл, похожий на кусок соли, оправленный в золотую сеточку. По телу прокатилась волна яростной дрожи. Живой артефакт прислал мысли-образ — полной концентрированной ярости и ненависти, а спротянувшейся к предмету ладони сорвалось облачко волшебства, спустя мгновение оформившегося в булыжник размером с кулак, выбивший эту штуку из рук рыцаря. А еще появилось четкое осознание того, что искомый маячок находится перед глазами. И сделан он тем самым полугномом, которого надо уничтожить. «Не трогать!» Озвучил я категорически приказ своего магического симбионта. «Проклятая вещь! Ее надо разбить! А кусочки сжечь в обычном, немагическом огне, после чего пепел развеять! Ох, доберусь до того, кто эту пакость сотворил!» «Спасибо, Мэтр!» — поблагодарил меня Сартрегест, видимо, решивший, будто чудом избежал страшной опасности. «Так, хм... Молота рядом нету, булавы тоже...» «Мечом можно?» «Попробуй», — живой артефакт предложения горячо одобрил, только внес некоторое уточнение. «Но не вздумай запоминать тем более перерисовывать символы, изображенные там». «И в мыслях не было связываться с темной магией», — заверил рыцарь, размахиваясь как следует, и опуская острие своего меча на кристалл. «Опа! Пополам! Крупкий оказался! Так, теперь еще раз и еще!» «Где бы взять дровишек?» «Так!» Графон разогнулся, неумело пытаясь спрятать в рукаве маленький кошелечек. а а Где эти святоши лысые? Ямы есть, как кротовины, а самих внутри нету. Удрали!» Голов служителей бога войны в зоне видимости действительно не наблюдалось. Живой артефакт затащил самые ближние к нему тела под землю целиком и теперь от них уже остались лишь ножки-дорожки. «Не может быть!» – запротестовал Сартрегист. «Мы же их убили!» «Ну, значит, не до конца!» – кмыкнул я, не желая раскрывать страшной тайны. «Или вы вообще не их приголубили, а, скажем, фантомы, созданные для отвлечения внимания, пока оригиналы бегут как можно дальше?» «Фантомы не умеют плеваться огнем!» – возразил мне четвертерк. Да они вообще колдовать не умеют. А мне случалось пару раз видеть подобное. Правда, не в реальной жизни, а в мультфильмах. Но подробности сообщать не обязательно. А вообще, надо твердо стоять на своем и придумать, куда девать добычу, которую щупальца принесли и теперь внутри доспеха складируют. Не в крохотный же мешочек со свернутым пространством. Его, если нагрузить, он все чародийские силы выпьет блага в доспехах, после совершенного живым артефактом, отнюдь не бесплатно, зловещего чуда, имеются внушительные пустоты. «Лучше подумайте, куда мы столько народа девать будем. В тюрьму замка они не влезут, даже если хорошо трамбовать». «Ах да!» — хлопнул себя Пол Бурыцарь. «Со всеми этими делами я так замотался, что забыл сообщить самое главное». Король, встревоженный вашей задержкой и нашими проблемами, о которых мною было доложено при помощи птичьей связи, выслал сюда своего эмиссара и большой отряд, численностью не менее двух сотен. Этот м -м, нехороший человек говорит, что если бы мы немного подождали, так рисковать бы не пришлось. Ну, держись, гадёныш я тебе сейчас собственноручно наставленный рогатшибу. Мысли у меня не разошлись делом, да и живой артефакт снова целиком спрятался внутри своего носителя, а потому я встал со своего трона, немедленно располшиваяся кучкой грязи, и нанес сэру Трегисту тяжкие телесные повреждения, закрепив последствия недавнего удара шестопером и еще одним сотрясением черепной коробки. Будем надеяться, швы между костями разойдутся и туда с попутным ветром надует хоть немного ума. Кстати, надо бы попробовать подретушировать свою внешность, ведь выглядеть полностью здоровым при помощи симбиота получится, думаю, без труда. И пока законный муж будет выздоравливать, попробовать еще раз слазить в башню к его жене. А то чую скоро на фронт, раз уж меня наконец схватились, и там проблемами личного плана заниматься станет просто некогда. Увы, план потерпел фиаско. «Окно мне, после уточнения того, кто именно туда стучится, не открыли». Пришлось возвращаться обратно, не солоно хлебавшей, и остаток ночи ломать голову. Зачем она уточняла личность умудрившегося добраться до верхушки не самой маленькой башни человека? К леди Энесси таким образом разве ползамка шастает? Как простые люди туда попасть хитряются? Примерно к утру ответ на данный вопрос все же был найден. Оказывается, наблюдательная площадка на верхушке донжона имела отдельную лестницу снаружи, чтобы стража не беспокоила сменой караула господ. А там уж закрепить на подходящем зубце, где обнаружились аж вытертые в камне места, веревку, и спуститься немного ниже становится делом пяти минут. В общем, особо волноваться насчет своей интрижки и наставленных рыцарю рогов не стоит. ни я первый, не я последний». И очень надеюсь, что, когда его жена все-таки забеременеет, то счастливый отец не будет проверять свою причастность к делу зачатия у магов с последующим выяснением верности супруги. Иначе при виде списка подозреваемых его может хватить удар. А на следующее утро в крепость заявился посланец короля, причем его улыбающаяся и прямо-таки светящаяся радостью личность заставила меня буквально оцепенеть от изумления. «Льюи? Откуда он здесь? Этот тип ведь должен защищать взятый в осаду Принмут. Что бывший регент, правда, исполнявший свои обязанности лишь с утра и до обеда, а также глава разведки, делает в таком захолустье?» «Меня, наконец-то, сняли с проклятой должности!» Сверкая, как начищенная монета, поведал лишившийся своего места друг старого короля, отличающийся отсутствием каких-либо талантов, кроме безусловной верности Сюзерену. А принуд? Ну, город пал. Собственно, провал в его обороне дал мне, наконец, возможность скинуть это надоевшее ермо. Обычно подобным тоном сообщают радостные вести. Вроде выигрыша в лотерею, но никак не вести о проигранном сражении. Но, сомневаясь, что этого завзятого фаталиста, абсолютно не приспособленного для своей теперь уже бывшей работы, В ближайшее время сможет огорчить даже внезапное появление у него десяти новых тёщ. «Так, пора выяснять, какова же обстановка на фронтах, и не пора ли уже из страны делать ноги?» «Не сказать, чтобы проблем совсем не было», – беззаботно махнул рукой в ответ на расспросы один из высших аристократов королевства, которое в ближайшее время могло быть завоёвано. «Но и отчаиваться ещё рано, да?» Противник бьет нас, не вступая в честную битву. А если его все же удается зажать, то, как правило, сделавшие это своим успехом радуются недолго. В леса армии теперь лучше не соваться. Клятые кентавры, в отличие от коней, носятся среди деревьев туда-сюда, как по ровному полю. А гоблины умудряются прятаться чуть ли не под каждым лопухом и бить в спину. Это жуткая пехота орков, в чем в строю вязнут даже рыцарские клинья К счастью, не слишком мобильно, и от нее легко оторваться. А вот обычные солдаты, люди, вверея какие-то второсортные, строй не держат, команд не слушаются, двуручными мечами и топорами размахивают, ран не чувствуют, берсерки, одним словом. Если умудриться не допустить их до наших лучников, то кончаются они очень быстро. Правда, получается удержать их напор лишь в одном случае из пяти. Хороших новостей нет. Вздохнул я, вспомнив о том, что бежать из страны можно лишь после того, как будет уничтожен один конкретный полугном. «А как дела на волшебном фронте? Мне, как главе Ковина, это особенно интересно. Кстати, знаете, похоже, у врага завелся умник, умеющий открывать порталы. Два таких я тут уже уничтожил, но сколько их всего, остается лишь гадать». «Орды тварей, подчиненных чародеями Вереи, при поддержке их боевых магов, настоящих машин смерти, доставляют немало хлопот», — со вздохом подтвердил Льюи. А наличие в Вереи клана тех, кто владеет телепортацией, секретом никогда не являлось. Вот только раньше они могли переносить более-менее крупные отряды, человек в 20 лишь шагов на триста-четыреста. Но, видно, недавно совершили настоящий прорыв. Зато против наших алхимиков и малефиков, травящих колодцы, запасы, наконечники стрел, врагам абсолютно нечего противопоставить. У них боевых потерь кажется едва ли не больше, чем тех, кто полег в прямой схватке, чем герцогиня Сейлэл особенно гордится. Тетушка короля лично принимала участие в изготовлении препаратов. Нет, она, конечно, одна из лучших зельеваров в стране, Но разве у нее есть достаточно времени, чтобы отвлечься от политики и заняться какой-либо другой работой? «Нет, конечно», — улыбнулся бывший регент. Но она раскрыла несколько особо эффективных и неожиданно действующих рецептов, к которым подобрать меры противодействия удается далеко не сразу. Кстати, как решилась проблема с дезертирами, о которых было сообщено в Ставку, их уничтожили? «Лидеры убиты». «Основная масса обезоружена и скоро сюда прибудет». Похвалился я своими достижениями. «Такую массу людей, думаете мне, лучше вернуть в строй, чем дать бездарно погибнуть нескольким сотням бойцов». «Король придерживается того же мнения», — заверил меня Льюи. «Он, кстати, когда узнал о начинаниях придворного мага по возвращению далеко не самого маленького отряда на фронт, всемирно их одобрил и назначил тебя его командиром». У у меня где-то в сумках лежит. Надо слугам сказать, чтобы раскопали. Нет, ну, просто поддерживать дисциплину среди такого отребья сложно. Их вряд ли даже обычные казни будут держать в страхе и подчинении. Но о двух последних вещах темные маги знают неизмеримо больше, чем простые смертные. В методах воспитания дезертиров высочайше разрешено не стесняться. Чтобы ты с ними не делал, законы жрецы будут старательно смотреть в другую сторону лишь бы толк был. Вот не было печали. Сначала работал на репутацию, а теперь, благодаря заработанной нелегким трудом недоброй славе, венценосная особа решила отдать на растерзание своему ручному чудовищу толпу народа, просто мечтающего вновь пуститься в бега, предварительно зарезав собственные начальство «Черт! Не знаю, как враги!» А я этих проклятых дезертиров уже начинаю опасаться.